Январь 1936 года. Окрестности Лиепаи. Ну и дыра! Как тут вообще люди живут? В говорившем сейчас трудно было узнать прежнего любителя химичек. Дорогое пальто, тонкие лайковые перчатки, трость из черного дерева. Он выглядел совершеннейшим джентльменом.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 Встал ему навстречу молодой крепкий мужчина в светло-сером пальто. Второй из ожидавших. Пожилой господин с обрюзгшим лицом вставать не стал, только коротко кивнул в знак приветствия. — Да, это я, — ответил пассажир. — Вы, как я понимаю, капитан Гареллони? А это кто такой с вами? — Сэр Горадзе проявил живейший интерес к вашим сведениям.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 он посторонился пропуская вперед пожилого англичанина ниш фанфаран какой руку ему пожать заула ну и хрен с ним со всеми ними деньги есть не пропаду это насколько же их хватит двадцать тысяч да еще и мои запасы жилье там поди не шибко дорогое бабы тоже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 Хуторянин переместился за спину гостя. Расставил в стороны руки, натянул простыню. «Так, выше подними, а вы, пожалуйста, голову прямо держите. Вот так, снимаю». Хлопнула вспышка. Клиент инстинктивно зажмурился, на несколько секунд потеряв ориентацию. И в ту же секунду я не соронил на пол простыню.